«Но когда? Когда придет это счастливое время?» «Подождите, князь, оно придет!» «О, я и теперь счастлив, что вы подаете мне надежду!» «В подтверждение скажу вам, князь, если не вашей, то и не женой я не буду, так вы и знаете!» Твердым и уверенным голосом проговорила молодая девушка. Князь Виктор был счастлив. Он никак не ожидал услышать от любимой девушки такие слова, слова признания в любви. Долго до позднего вечера пробыл он в дорогом ему домике на Пресне. Время бежало, и настала пора князю Тараканову проститься со своей возлюбленной. Расставаясь с ней, он обещал прислать ей с нарочным весточку о себе. «Из того города, который я выберу для жительства, пришлю вам с письмо», – сказал князь. «А где вы думаете поселиться? Еще не выбрали города?» «Нет еще», – ответил князь. «Поближе к Москве выберите. Вот бы вам в Коломне поселиться. Спокойным отцом я была в Коломне, город хороший и к Москве близко», – посоветовала князю Анюта. «Решено, я уезжаю в Коломну». «Вот и хорошо. Устроитесь там, я приеду вас навестить, проведать». Молодой князь ничего не ответил на это своей возлюбленной, он только стал покрывать ее руки поцелуями. Анюта проводила князя Виктора до ворот. «Не говорю прощайте, а до свидания», — сказала она князю на прощание. Теперь, когда князь Тараканов уехал из Москвы, Анюта повела жизнь еще более замкнутую. Она положительно дальше своего сада никуда не выходила из своего дома, и к ней никто не ходил, да и ходить было некому. Знакомства Анюта ни с кем не заводила и не искала. Купчиха Белоносова, Анфиса Карповна, владельца домика, где жила Анюта, как-то раз пришла в гости к своей благородной жиличке, но не была принята. Анюта выслала к ней Игната, исправляющего обязанности Дворецкого, узнать, что надо хозяйке. «Ничего не надо. Впрочем, я пришла посмотреть, как вы содержите квартиру в чистотеле и в опрятности. А также мне надо узнать, кто живет у меня, и как по имени и по отчеству прозывается моя квартирантка», сурово проговорила купчиха Белоносова, недовольная приемом. «Мою госпожу звать Анна Ивановна. по фамилии она Гаврилова, дочь помещика», – ответил ей Игнат. «Это, любезный, ты говоришь на словах. Я не ведаю, может, ты врешь. А ты на бумаге докажи, что говоришь правду. Паспорт подавай». «Хорошо, я скажу, барышни». «Скажи, скажи». «Без паспорта в моем доме жить не дам, у меня строго». «Зачем же вам паспорт?» «Как зачем, любезнейший?» «Должна же я знать, что у меня в доме за жильцы, как по имени и по прозвищу. Еще должна я о том полиции заявить, с меня спросят». Игнат был умный парень, он кое-как уговорил купчиху, накинув ей по рублю в месяц за квартиру». Владелец и купчиха, довольствуясь этим, оставил на время свою спесивую горделивую жиличку в покое. «Вернемся теперь к Луизе, главной героине нашего романа. Мы оставили ее в Германии по дороге к русской границе. Здесь на дороге рассталась красавица Луиза со своей подругой и названной сестрой Анной Перлушиной, которая спешила на свою родину». «Луиза осталась одна среди дороги. На ней была мужская одежда, которая ей очень шла, и в которой она походила на хорошенького мальчика. Она смело пошла вперёд, совершенно не зная дороги. Случай привёл её в деревню Трумер, в которой жил сытый немец дядя Пипа». Луиза и не воображала, что встретится здесь с Пипа. Задумчиво проходила она деревне печально наклонив свою головку. Дядя Пипа сидел в это время на скамье около своего дома и от нечего делать покуривал трубку. По мере приближения Луизы лицо у немца Пипа становилось все более и более удивленным и испуганным. Наконец из его мощной груди вырвался крик ужаса. Он узнал Луизу, которая, как уже знаем, выдала себя за бандита. «Гей, сюда на помощь!» – громко крикнул дядя Пипа своим односельчанам те повыбежали из своих жилищ. «Ловите это, бандит!» – дрожащей рукой, показывая на Луизу, крикнул Пипа, и скоро молодая девушка в мужском наряде была окружена немецкими крестьянами. «Что вам угодно?» – с удивлением, посматривая на немцев, спросила у них Луиза, нисколько не испугавшись. «Он еще спрашивает, что нам надо. Каков гуся обратился Пипа к своим односельчанам. «Как, дядя Пипа, это вы?» – воскликнула Луиза. «Да, молодчик, это я, узнал». «Стало быть, я попал в местечко Трумер. Тебя сама судьба привела к нам. Друзья, знаете ли вы, что этот молодчик бандит?» – громко промолвил Пипа, показывая на Луизу. «Как бандит? Неужели? Такой хорошенький мальчишка и бандит быть не может. Ты ошибся, Пипа, и прохожего мальчугана принял за бандита». Такие выражения послышались со стороны немецких крестьян, они никак не хотели верить, что перед ними стоит бандит. «Вы не хотите поверить, что этот мальчуган-бандит, но он угрожал мне кинжалом. Отнял у меня лошадей», — кричал толстяк Пипа. «Неправду, — говорите, дядя Пипа. Неправду, я купил у вас лошадей, не взял насильно. Но это все равно». «Ну нет, дядя Пипа, не все равно. Купить или взять насильно», — смело сказала Луиза. «Ну что же вы стоите, разинув рот? Вяжите этого разбойника», — сердито крикнул Пипа своим односельчанам. «Но из них никто не трогался с места. Вы не хотите, так я и сам свяжу».